Они расходуют время на то, чтобы извращать их смысл, вместо того, чтобы постараться облагородить ими свою душу. Неизменную чуткость, с какой я привык относиться к мельчайшим оттенкам своих поступков, я обратил в ту пору на то, чтобы укреплять свое счастье, полнее и вкушать его, как можно вернее его оценивать. Да и что, в конце концов, представляет собой наслаждение, как нестрастную нашу чуткость. Счастье — всегда высокое произведение искусства. Малейшая оплошность искажает его, малейшая нерешительность губит, малейшая неловкость уродует, малейший вздор оглупляет. Моё счастье не повинно ни в одном из тех моих промахов, которые впоследствии разбили его. До тех пор, пока я действовал в согласии с его духом, я поступал мудро. Я думаю, что человек более мудрый, чем я, мог бы быть счастлив до конца своей жизни. Несколько позже в Африке, на том рубеже, где Греция сливается с Азией, мне предстал Самый полный и самый светлый образ этого счастья. Мы стояли лагерем в том месте, пустынном и диком, где находится могила Алкивиада, который пал жертвой козней сатрапов. Я велел поставить на этой могиле, веками пребывавшей в небрежении, статую из поросского мрамора, изображение одного из тех людей, которых Греция любила более всего. Я распорядился так же, чтобы там ежегодно производились поминальные обряды. Жители соседней деревни присоединились к людям моей свиты для совершения первой из этих церемоний. В жертву был принесен молодой бычок. Часть мяса оставили для вечернего пиршества. На равнине состоялись импровизированные иконные состязания, потом были пляски, в которых с пылкой грацией участвовал молодой вифиниц, а вечером у последнего костра он запел, откинув назад свою прекрасную сильную шею. «Я люблю вытянуться на земле рядом с умершими, чтобы соразмерить с их жизнью свою собственную». В этот вечер я сравнивал ее с жизнью великого искателя наслаждений, который на склоне лет был пронзен здесь стрелами, защищаемый юным другом и оплаканной афинской куртизанкой. Моя молодость не могла соперничать с очарованием молодости Алкевиада, но моя многогранность не уступала его многогранности и даже превзошла ее. Я испытал не меньше, чем он, наслаждений, я больше, чем он, размышлял, и потрудился я много больше. Мне, как и ему, выпало на долю странное счастье быть любимым. Алкевиад обольстил всех даже историю, и все же оставил после себя груду мертвых афинен, наристалищах сиракуз, слабо держащиеся на ногах отечество и нелепо изувеченных богов на перекрестках дорог. Я управлял миром неизмеримо более обширным, чем тот, в котором жил этот афинянин. Я изгнал из этого мира войны. Я оснастил его, как прекрасный корабль, уходящий в плавание, которое будет длиться века. Я как мог боролся за то, чтобы поддержать в человеке божественное начало, не жертвуя началом человеческим. И мое счастье было мне платой за это. Потом был Рим. Но на этот раз ничто не вынуждало меня осторожничать, кого-то ободрять, кому-то нравиться. Дела принципата поглощали меня целиком. Двери в храме Януса, которые обычно распахивают во время войны, оставались плотно закрытыми. Мои замыслы приносили плоды. Процветание провинции благотворно сказывалось на метрополии Я больше... Не отвергал звание отца отечества, которое было даровано мне еще в пору принятия императорской власти. Не было уже в живых плотины. Во время своего предыдущего приезда в город я в последний раз видел эту женщину с немного усталой улыбкой в официальных документах, именовавшуюся моей матерью. Но она была больше, чем матерью. Она была в моей жизни единственной женщиной-другом. На этот раз меня ждала лишь маленькая урна, установленная под колонной Трояна. По моему настоянию была проведена церемония посмертных почестей. Вопреки обычаям империи я учредил девятидневный траур. Но смерть мало что изменила в нашей близости, которая годами могла обходиться без личного общения, императрица остается для меня тем же, чем она была всегда, духом, мыслью, обрученной с моей собственной мыслью. Завершались некоторые из моих больших строительных работ. Восстановленный Колизей, очистившийся от воспоминаний о Нероне, все еще осквернявших эти места, был вместо статуи этого императора украшен громадным изображением солнца царя Гелиоса, в чем содержался намек на мое родовое имя Эйли. Заканчивалась отделка храма Венеры и Ромы, возведенного на месте скандального золотого дома, где отличавшийся отсутствием вкуса нерон выставлял на показ свою добытую нечестными путями роскошь. Рома, амор, божество вечного города, впервые отождествлялось с матерью любви, вдохновительницей человеческой радости. Это была одна из главных идей моей жизни. Римское могущество обретало тем самым характер космический и священный, ту миролюбивую покровительственную форму, которую мне всегда хотелось ему придать. Временами я мысленно уподоблял покойную императрицу, мудрой Венере, этой божественной советчицы. Боги все больше рисовались мне таинственно слившимися в единое божество – представлялись бесконечно многообразными эманациями и равноправными проявлениями одной и той же силы. Их противоречивость была лишь формой их общности